Глава двадцать Человек в черном. Я открыл глаза и сразу же понял, что что-то не так. Вокруг было слишком тихо, будто никто еще не проснулся, и я самый первый во всей академии. Точно, вот что не так. Не было сигнала к подъему, и проснулся я вовсе не от уже привычного, не громкого, но очень раздражающего зумера, что отмерял временные диапазоны, а от чего-то другого. Какой-то внешний раздражитель выдернул меня из чуткого сна, поскольку организм решил, что это может быть интересно для меня. Или даже опасно. Не садясь на кровати и двигая одними лишь глазными яблоками, я обежал взглядом всю комнату, пытаясь понять, что же не так. Что меня разбудило? Судя по ярким пятнам света на потолке, подрагивающим из-за шевеления листвы, на улице было уже утро, но, видимо, слишком раннее для того, чтобы будить студентов. Для того, чтобы сказать точнее, не видя солнца в небе, пришлось бы лезть под подушку за телефоном, а я все еще не был уверен в том, что это безопасно, и никого ни на какие действия не спровоцирует. Проклятие! Кто бы мог подумать, что я буду готов к отражению неожиданной атаки даже в таком, казалось бы, защищенном месте, как Академия? Это все мой долгий опыт жизни, который заставил меня научиться быть готовым вообще ко всему и решительно всегда. В конце концов, Академия, если вдуматься, это военно-полевой лагерь, в котором происходит самое натуральное обучение и боевое слаживание юных магических дарований, а их большая часть в обозримом будущем выберет военную стезю и вступит в армию Виаты. Так что Академия для врага — это довольно лакомый кусок, особенно если к вышесказанному прибавить еще и политический и социальные эффекты, от всего одного удачного нападения с сопутствующими жертвами. И коль скоро Академию нельзя накрыть издалека ни магией, ни технологиями, наверняка ее прикрывают от всех возможных опасностей не хуже, чем дворец здешнего императора, что муха не пролетит незамеченной. Вариант со всякого рода диверсионными отрядами остается чуть ли не единственным. Особенно если вспомнить, как здорово тротлисты умеют маскироваться под обычных людей. «Но, проклятие, почему я?» Как они вообще узнали, где конкретно находится моя комната? Даже если они умудрялись как-то следить за мной при помощи, например, бинокля или магии, то как они делали это внутри здания? Если бы в здании был кто-то посторонний, то его бы вывели на чистую воду, как только он попался бы кому-то на глаза, то есть буквально в течение первого часа. Поэтому вариант с лазутчиком, который уже находился в стенах здания, фактически отпадал. Оставался альтернативный. «Информацию сливает кто-то из тех, кто в Академии, на своем месте, кого точно не заподозрят». «Или еще один вариант. Это вообще не реверсионный отряд, и уж тем более не тротлистов, а кто-то другой». «Или даже еще один вариант. То, что меня разбудило, вообще не имеет отношения к людям, а на самом деле это, например, утечка газа, которую учуял мой нос. Я даже внимательно принюхался на всякий случай. Газом, конечно же, не пахло». За окном раздался едва слышный шорох, какой могла бы издать очень плотная ткань, если потереть ею бетонную стену. Звук был такой тихий, что не будь я на чеку, может быть, даже я его пропустил, но одно можно было сказать точно. Такого звука там быть не должно было. Даже дерево не могло прошуршать веткой по стене Академии, поскольку все деревья росли на приличном удалении. Проклятие, ладно!» Судя по всему, никаких действий от неведомого наблюдателя я не дождусь, а значит, надо брать инициативу в свои руки и действовать самому. Он же уверен, что я еще сплю?» Я резко сел на кровати, сжимая скрытой под одеялом рукой свой нож и бросил короткий взгляд за окно. Там никого не было. Лишь только шорох, точно такой же, как тот, что я уже слышал, прошуршал куда-то прочь по стене. Будто паук с шершавыми лапками торопливо убежал в гнездо, поняв, что его заметили. Я быстро, но тихо, чтобы не разбудить Нокса, выскользнул из-под одеяла, оттолкнулся ногами от пола в один прыжок, оказавшись рядом с окном, повернул ручку пластиковой рамы и выглянул наружу. Никого не было. Даже паука с шершавыми лапками. Тем более его. И никаких следов того, что кто-то вообще тут находился, не было тоже. Будто бы мне вообще все почудилось. Но если бы каждый раз, когда мне что-то почудилось, я спускал это дело на тормозах, то был бы уже мертв полтора десятка раз, не меньше. Конечно же, я не стал затягивать окно никаким плетением. От этого было бы больше вреда, чем пользы. Если делать что-то сигнальное, то при срабатывании оно перебудет половину студентов. А если что-то защитное, то нет никаких гарантий, что неведомый его аэрист не надумает его сломать. А если надумает, это опять же разбудит половину Академии, а то и вообще поставит под угрозу, если он будет прямо ломать его. В конце концов, на мне все еще есть личная защита, которую я обновил при первой же возможности, так что даже если я каким-то неведомым образом умудрюсь проспать момент, когда в комнате окажется кто-то неучтенный, у меня будет время на реакцию. Но все равно это все нездоровая херня, как сказали бы в этом мире. Причем нездоровая херня, которая началась относительно недавно. Какие-то левые люди в Академии, изменения распорядка дня, хоть и несущественное, но значимое, дроны в небе. Что-то происходит, и, судя по сегодняшней ночи, это что-то явно касается меня буквально напрямую. А, закрыв окно, я достал из-под подушки телефон и посмотрел на часы. До подъема оставалось каких-то две минуты. Получается, то ли незваный гость решил заявиться непосредственно перед подъемом, то ли всю ночь находился за окном настолько недвижимо, что даже я его не срисовал. И он совершенно точно не был магическим, иначе я бы унюхал его уже давно и издалека. Это было порождение технологий, но здешний уровень технологий в некоторых аспектах действительно позволял, если не переплюнуть магию, то вплотную приблизиться к ней по возможностям. А уж если их соединить, то вообще может получиться что-то немыслимое. Так что какой-нибудь робопаук, шпионящий путем подглядывания в окна и способный липнуть к стенам, вовсе не сказка. Ложиться обратно в кровать не было никакого смысла, поэтому я сходил, умылся, оделся, и за секунду до того, как должен был прозвучать сигнал подъема, на мгновение дал волю своему внутреннему ребенку и швырнул в ног со подушкой, возвращая должок. Завтрак прошел в уже ставшем обычном порядке. Начался для всех одновременно, и для всех одновременно закончился. Но обычным был лишь порядок, а вот количество завтракающих неожиданно изменилось. За преподавательским столом, помимо самих учителей, сидел еще один человек. В черном костюме с белой рубашкой под пиджаком. То ли тот же самый, которого я уже видел, то ли очень на него похожий. Он сидел по правую руку от директора и негромко обсуждал с ним какие-то вещи, очень важные, судя по серьезному, лицу Виктора. За разговором незнакомец не забывал и про завтрак, аккуратно и неспешно, будто тоже являлся представителем какого-то аристократического рода, накалывая кусочки на вилку. На нем были темные очки, казалось бы, совершенно неуместные в помещении, но по крошечным, практически незаметным поворотам головы, которые невозможно контролировать на сознательном уровне, я все же отметил, что он то и дело пробегает по залу внимательным взглядом, словно проверяя, все ли на месте и не исчезли кто. Вот для этого, видимо, ему и нужны очки» чтобы никто не замечал, как он постоянно оглядывает студентов. Плохой тип. Неприятный. В моем мире тоже были подобные личности, только они вместо костюмов носили багровые балахоны, а вместо очков прятали лица под глубокими капюшонами. Инквизиторы. Куча безумных фанатиков, считающих магию проклятием и пытающихся уничтожить всех, кто с ней связан. Даже если никаких доказательств этой связи — кроме собственного мнения, у них не было. Этому человеку в черном костюме даже было позволено нарушать пусть недавно установленные, но все же правила. Он встал, слегка поклонился всем преподавателям и вышел из общего зала раньше, чем закончился завтрак. Просто встал и вышел. Будто эти правила для него не существуют, а это, в свою очередь, значило только одно. Он эти правила и установил. Это уже даже не уровень инквизиторов, нет. Те были хоть и сильной шайкой, с которой приходилось считаться даже иным королям, но они оставались шайкой. Они были очень удобным инструментом в решении некоторых щекотливых вопросов, но не более. Если бы вопрос их уничтожения встал действительно ребром, то они бы прекратили существовать в течение двух-трех суток. А этот человек, по сути, сейчас держит в своих руках контроль над всей академией. Вертит даже такими людьми, как патриарх целого магического клана, директор Академии и просто очень сильный маг. Запросто устанавливает тут странные правила, явно преследуя какие-то свои цели, о которых наверняка не поставил в известность даже Виктора. Максимум, какие-то прозрачные намеки дал, не более. Готов поставить свой нож против обглоданной куриной ножки в тарелке Нокса, что и за всю чертовщину, что творилось в Академии на этой неделе, ответственен тоже он включая и то, что произошло сегодня ночью. Виды, конечно же, я не поддал. Они только этого и добиваются. Кто такие эти «они», я пока что не знал, но то, что добиваются именно этого, это факт. Даже гадать не нужно, все лежит на поверхности. Заставить свою цель нервничать, выдать себя — вот задача всех этих мероприятий. Знать бы еще, кого они конкретно ищут. В смысле, понятно, что ищут меня, но почему? «Если я узнаю ответ на этот вопрос, то узнаю и кто эти люди такие. Равно как и наоборот. Узнав, кто эти люди, я узнаю, почему они меня ищут». «Мутный тип, не находишь?» Я толкнул локтем Нокса, показывая глазами на незнакомца, покидающего зал. С преподами за одним столом сидит, но из зала при этом выходит раньше остальных. «Ага, наглый!» — согласился Нокс, внимание которого больше занимала еда в тарелке, чем мутный тип. «Не знаешь, случайно, кто это?» «Нет, откуда?» — я пожал плечами. «Думал, может, ты знаешь». «Без понятия. Может, проверяющий какой-нибудь. Вот все преподы и ходят по струнке». «Может», — для видимости согласился я. «Конечно же, никакой это не проверяющий. Проверяющие приезжают для того, чтобы понадувать щеки, пожрать за счет проверяемой структуры, получить взятку и уехать прочь до следующей проверки». Они не вводят новых правил, и уж тем более не имеют привычки сканировать глазами, постоянно проверяя окружение на вероятные опасности. Или вообще на какие-либо изменения. Ванесса тоже не смогла дать мне никакого ответа на вопрос, но предложила спросить у деда, если мне правда так интересно. Я отказался, ведь с очень большой долей вероятности это привело бы к тому, что незнакомец, я прозвал его Пиджак, узнал о моем интересе к нему и даже не обязательно кто-то проговориться, достаточно того, чтобы кто-то что-то случайно подслушал и рассказал другому. Такие люди, как этот пиджак, хорошо умеют обращать внимание на самые, казалось бы, пустяковые мелочи и увязывать их друг с другом, выстраивая шаткий на вид и ненадежный веревочный мостик логики, который, тем не менее, безошибочно и накрепко связывает причину и следствие. Такие люди не отмахиваются от случайно полученной информации, считая ее неважной, неактуальной и неправдоподобной. Они, наоборот, исходят из того, что любое, даже самое невероятное и глупое высказывание на самом деле правда, и раскручивают эту идею, прорабатывая все варианты, к которым этот факт может привести. Чаще всего варианты оказываются тупиковыми, и их остается только отбросить. Но те редкие случаи, когда такие люди оказываются правы, с лихвой отыгрываются за все сотни фальшивых. Я очень хорошо знаю, как подобные люди мыслят, чем оперируют и к каким выводам приходят. Я сам принадлежу к таким людям. После завтрака, как обычно, начались уроки, и на них, к счастью, пиджак не присутствовал, хотя, честно говоря, я бы не удивился и этому. Я даже заранее продумал свои действия на такой случай, в том числе в отношении того, чтобы не быть самым лучшим, как обычно, а держаться в золотой середине. И уж, конечно, никаких тренировок под партой в собственных плетениях. И даже несмотря на то, что пиджак не присутствовал на занятиях, я все равно следовал этой линии поведения. То, что его на занятиях не было, еще не значило, что он не следит. Элим Дурн даже в сердцах сделал мне что-то вроде замечания, посетовав на то, что я сегодня не в форме, на что я ответил, что просто не выспался. Это объяснение вроде устроило преподавателя, и больше он не заострял на этом внимание. На обеде пиджак присутствовал тоже, и, как и на завтраке, покинул его раньше всех. Этому я не удивился. Это было ожидаемо. А вот чему я удивился, это поведение директора, когда пиджак шел к дверям общего зала. «Виктор...» Впервые за все время, что я его знаю, снял очки. Ну, не совсем снял. Сдвинул на кончик носа, глядя поверх них, но и это уже было что-то из ряда вон выходящее. Смотрел директор в спину уходящему пиджаку, и его лицо выражало невероятное, казалось, непередаваемое сочетание эмоций, раздражение и уважение. Да кто же этот пиджак такой? А вот за ужином человек в костюме почему-то отсутствовал. Мало того. Для него за преподавательским столом даже не было места. По правую руку от директора снова сидела Каролина Нова, которая была вынуждена подвинуться ради пиджака, а теперь вернулась на свое законное место. Не было пиджака и за столами студентов, конечно же. Это было бы странно, но я все равно проверил, пересчитав всех поголовно и сравнив с тем количеством, что были на пароходе. Плюс Ванесса, конечно. Одно из двух. Или тип, наконец, свалил отсюда или он просто слишком занят какими-то своими типскими делами, настолько, что даже ужин пропустил. Первый вариант приятнее, второй — вероятнее. Так что, когда ко мне подошел директор, едва только раздался сигнал о конце ужина, я даже почти не удивился. Внутри. Внешне я, конечно, изобразил глубокое изумление и посмотрел на Виктора самым удивленным взглядом. «Марк, мне нужно, чтобы вы прошли со мной». Сказал Виктор, и по его лицу было видно, что ему именно нужно, а не хочется. «Что-то случилось?» — спросил я, поднимаясь. «Нет-нет, просто надо поговорить». «Надолго? На завтра много задали». «Надеюсь, что нет». Виктор поморщился. «Скорее всего, нет. В общем, идемте. Не переживайте, вас никто ни за что не будет ругать. Вы ничего для этого не сделали». «Для этого? А для чего сделал?» Ладно, в конце концов, а что я теряю? Даже если пиджак пришел сюда, чтобы официально и законно устранить меня, личная защита меня защитит. А потом я просто уйду с помощью ножа. Ну или убью его сам, если окажется, что он слабее меня или равен мне по силам. Но зато у меня будет возможность узнать, что же происходит, и кто на самом деле этот пиджак, которому в рот заглядывает даже директор академии. А главное, узнаю, в чем я прокололся, что привлёк к себе такое повышенное внимание. Ведь я все еще не полностью понимаю этот мир. Знаю про него почти все, но знать и понимать — это совершенно разные вещи. Поэтому я встал и последовал за директором, успокаивающе махнув рукой Ванессе. Она проводила меня тревожным взглядом, но ну а мы прошли к кабинету директора. Он открыл дверь и отступил, пропуская меня вперед. И я почти не удивился, когда, перешагнув порог, увидел стоящего возле окна со сложенными за спиной руками того самого незнакомца. «Здравствуйте, Марк». Ни секунды немедленно начал пиджак, даже не оборачиваясь. «Рад знакомству». «Знакомство — это когда оба собеседника знают имена друг друга», — ответил я без претензий. «Справедливо». Пиджак цокнул языком и развернулся, глядя на меня непрозрачными линзами очков. «Я ведь и правда не представился. Меня зовут Адам Кимди, служба безопасности ВИАты. У нашей структуры есть к вам... Несколько вопросов Назовем это так Конец второй книги Текст читал Максим Полтавский